ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ Я провела в Элидиме десять счастливых лет. Родители были рядом, сын рос в любви. Веридия как будто оставила нас в покое или нарочно больше не предпринимала никаких воинственных действий, чтобы мы расслабились. Оранжерея, в которой я некогда любила работать, перешла на попечение Дора — Забота о сыне и королевские обязанности лишили меня свободного времени. Я приходила только, чтобы собрать нужные мне травы для лекарств или, когда хотела в одиночестве, побродить по саду. Раз в году арбор зацветал, покрываясь яркими розовыми цветами. В дни его цветения я всегда была в оранжерее. Миром любил бывать там вместе со мной. Он не мог просто наслаждаться видом деревьев и цветов, хотя красоту тонко чувствовал. Его больше интересовали детали, как называется дерево, почему оно растет, почему оно цветет, сколько ему лет. Чуба в замке давалась ему легко, но не отношения с детьми, которые обучались вместе с ним. В классе помимо него присутствовали дети военачальников, и сын Алии Април. Дети стражей, которые были гораздо выше и сильнее, относились к Мироуму и Априлу со скрытым неуважением. Для них была понятна только сила, а немощность человеческого тела не внушала им доверия. Так как они не могли открыто выражать свою неприязнь к принцу, свое отношение они вымещали на Априле, с которым Мироум очень подружился. Заводилой в классе был Фирмус, сын военачальника Мивиона. Когда между ним и мирумом начались конфликты, я хотела организовать для сына отдельные уроки, но Игнифер настоял на том, чтобы он продолжил совместное обучение, считая, что будущий король должен уметь выстраивать отношения со своими подданными и справляться с вызовами, которые бросает ему жизнь. Игнифер стремился воспитать в нашем сыне стойкость, мужество, умение справляться со сложными ситуациями и никогда не сдаваться. Я доверилась решению мужа. — Наш десятилетний мирный договор заканчивается, — произнес Вастур в полной тишине. — Я думаю, Веридия попытается напасть на нас сразу после его окончания. Игнифер согласно кивнул. — А зачем совету это нужно? — заметил Мивион. — Если бы он хотел войны, то мирный договор его бы не остановил. — Тоже верно, — согласился с ним король. Веридию договоренности никогда не останавливали, но все же Вастур прав. Мы должны быть готовы к скорой атаке. Усильте патрулирование границ. Пока шел тренировочный бой между одноклассниками, Мирум готовился, потому что его поединок был следующим. Сегодня его соперником был Фирмус. Еще никому не удалось его победить. Сын Мивиона был огромен, силен, искусно владел мечом и был самым метким стрелком из лука. Поле боя было единственным местом, где он чувствовал себя свободным. И когда сын короля вставал против него, он не знал пощады, вымещая на нем весь свой гнев. Магна стояла рядом с Мируумом и давала ему последнее напутствие перед боем. По ней трудно было сказать, что она волнуется, но каждое поражение этого мальчика было ее личным поражением. «Чтобы одолеть противника, не обязательно быть сильнее и крупнее». — Будь собранным, умным, ловким, и ты одолеешь Фирмуса. Ты всегда это говоришь разными словами. И каждый раз я проигрываю, — заметил Мирум, тяжело вздохнув. — Значит, ты меня не слушаешь, — тут же нашлась Магна. Взяв деревянный меч, он пошел в круг. Април напряженно следил за поединком, расположившись за ограждением рядом с Магной. Противник уже стоял напротив принца и был подобен несокрушимой горе. Один его вид внушал ужас и сомнения в собственных силах. Мирум до боли в пальцах зажимал рукоять своего деревянного меча, выжидая пока Фирмус сделает выпад в его сторону. Тот не заставил себя долго ждать и ринулся на него. Его меч, рассекая воздух, метил в голову, но Мируум парировал удар, присев от его мощи. фирмус кружил над ним словно коршун, нанося тяжелые удары в корпус и голову один за другим. Принц старался двигаться спокойно, следя за движениями противника, но успевал только блокировать удары, а не наносить их. — Зачем вас тур ставит Мируума против Фирмуса? — спросил Април Магну. Все знают, что сын Мельвеона непобедим, и что ему только дай повод ударить миру ума побольнее. Затем вас Тур и ставит, чтобы сын короля научился владеть мечом и своим страхом перед противником, превосходящим его по силе, скорости и выносливости. В настоящем сражении выбирать не приходится. Там будут враги, которых вы себе и представить не можете ценой слабости будет ваша жизнь. — Но как можно победить огромного яростного кабана? — в сердцах воскликнул Април. Друзья Фермуса, стоящие неподалеку, недовольно покосились на него. — Использовать его силу и ярость против него! — вполголоса ответила Магна. — Но у мирума ничего не получится, если он будет идти в бой, заведомо считая себя проигравшим словно в ответ на ее слова нанося один удар за другим, фирмус изловчился и ударил мирума в живот. принц сложившись пополам упал перед ним на колени. бой был окончен. я сидела у камина, ожидая возвращения игнифера, когда мирум вошел в комнату. он был подавлен магна уже рассказала мне обое сына с фирмусом поэтому я ожидала, что он придет ко мне поговорить. «Здравствуй!» — с улыбкой сказала я, но мой ласковый тон не поднял ему настроение. Миру был пасмурнее тучи. «Здравствуй!» — буркнул он в ответ и упал рядом со мной на диван. «Этот здоровый кабан снова меня победил!» На этой фразе в спальню вошел Игнифер. «Здравствуй, папа!» — тихо сказал Миру тут же умерив свой гнев. — Здравствуй, — ответил он, садясь в кресло рядом с камином. — Как прошел твой день? Сегодня была военная история, математика, скучный урок ремесла и еще скучнее хороших манер. Но добил меня Фирмус на тренировочном бою. Стоило мне отвлечься, как он со всей силы ударил меня в живот. Всегда бьет так, чтобы нанести максимальный урон. Он меня просто ненавидит. Игнифер молча смотрел на пылающий огонь в камине. — И ты ничего не скажешь? — Миром посмотрел на отца. — А тебе нужен мой совет? — Нет. — Тогда мне нечего тебе сказать. Помолчав несколько секунд, Игнифер продолжил. — В конце недели у меня будет один свободный вечер. Если я пораньше заберу тебя с уроков, ты составишь мне компанию в кузнице? — Да. Обрадовался сын, тут же забыв о своем плохом настроении. Когда Мироум ушел в свою комнату, я повернулась к мужу. Мироуму скучно на уроках, особенно на уроке ремесла. А еще и эта вражда между ним и сыном Мивиона. Я боюсь, он скоро вообще потеряет интерес к учебе. У меня есть одна идея, но тебе она, наверное, покажется странной. «Какая?» – тут же заинтересовалась я. Я давно подумываю пригласить твоего отца вести урок ремесла. Я удивленно замерла. Ривус любит делать руками красивые вещи, продолжал Игнифер. И так он сможет больше времени проводить с внуком, а мы будем в курсе внутренних отношений между детьми. Я задумалась. Да, может, ты прав. Не знаю только, как моя мама отреагирует на твое предложение. Я думаю, она согласится, — с улыбкой ответил он. Игнифер смог найти подход к моей маме. Когда она захотела разбить небольшой сад перед домом, он прислал к ней Дора и нескольких стражей. Они за один день сделали всю работу. Каждый месяц он отправлял к ней портниху, чтобы та шила маме новые наряды. На праздники он делал ей и отцу дорогостоящие подарки. За годы, проведенные в Ильдиме, отношения между моими родителями и королем стали заметно теплее и доверительнее. Поэтому приглашение Игнифера преподавать урок ремесла было скорее вопросом времени. «Как живот, ваше сиятельство, не болит?» — с поддельной заботой спросил Фирмус. Его друзья едва скрывали ухмылки, все же опасаясь открыто издеваться над принцем. Миром сидел молча, не глядя в его сторону, в ожидании прихода учителя в класс. «Только тупой кабан может смеяться над своим будущим королем», сквозь зубы процедил Април. Все застыли от неожиданности. В ту же секунду фирму сорвался со своего места и, разбросав деревянные столы, попавшиеся ему на пути, мертвой хваткой вцепился в горло сына Алии. «Стой!» — успел выкрикнуть Мируум, и кулак Фирмуса застыл в нескольких сантиметрах от лица Априла. В этот момент дверь комнаты открылась, на пороге стоял Ривус. В доли секунды он оценил ситуацию и произнес твердо, но спокойно, Сели все по своим местам. Фирмус разжал руку, которую все еще сжимал горло Априла, и вернулся на свой стол. Миром помог другу встать. Столы, разбросанные Фирмусом, так и остались валяться на полу. — Я ваш новый учитель, — сказал Ривус, окидывая класс долгим взглядом. — Теперь я буду вести у вас урок ремесла. — А это правда, что вы убивали наших сородичей а их головы вешали в своих домах? — с вызовом спросил Фирмус. — Да, это правда, — спокойно ответил ему Ривус. — Веридийцы отрезают головы побежденным стражам и вывешивают их на своих стенах, как трофей. Это является доказательством боевой мощи и доблести воина. Я был членом совета Веридии и искренне верил в свою правоту, как ты сейчас но мудрость вашего короля позволила мне поставить под сомнение истинность намерений совета и переосмыслить свои цели». Спокойный и уважительный тон Ривуса повлияли на сына Мивиона. Больше вопросов он не задавал. «Сегодня мы будем заниматься резьбой по дереву». Ривус начал вытаскивать из ящика небольшие деревянные бруски, наполнившие комнату чистым древесным ароматом. Дети сразу заинтересовались, но виду старались не подавать. Когда он раскладывал инструменты и листы наждачной бумаги на их столах, ученики заметно оживились, только Фирмус по-прежнему оставался напряжен. — Я раздал вам кедровые заготовки, — сказал Ривус, когда все, что было нужно для работы, лежало на их столах. — Кедр может жить тысячу лет. У него удивительный, близкий к человеческому биологический ритм. Если другие деревья активны только в определенные часы, то кедр в зависимости от условий окружающей среды. В ясный солнечный день он проснется рано, а в облачный может проспать до 10 часов. Мы тоже так любим делать. Дети заулыбались, даже Фирмус не смог сдержать легкую улыбку. — Его древесина прочная и в то же время мягкая, что позволяет ее обрабатывать без особых усилий, — продолжал Рирус. — Перед вами лежат инструменты, с помощью которых мы сегодня сделаем ложку с резной ручкой. Ваши мамы будут довольны. — Я не хочу делать ложку! — неожиданно прорычал Фирмус, скрестив руки на груди. — А что ты хочешь делать? — Сын Мевиона молчал. Ривус уже не надеялся, что он ответил. «Корабль!» — буркнул Фирмус. Ривус облегченно кивнул. «Хорошо, будешь делать корабль, а все остальные — ложку». Ривус перевернул валяющийся посреди комнаты стол и сел за него, положив перед собой кедровый брусок. «Я отметил места, где нужно сделать запил. Повторяйте за мной!» Он взял напильник и в местах пометок, Сделал на своем бруске неглубокий запил, после чего начал снимать стамеской верхний слой древесины. Пока ребята работали над своими брусками, он подходил к каждому и давал советы, в том числе и фирмусу. — Теперь возьмите полукруглую стамеску, будем делать сам черпак. Несколько минут он выдалбливал в дереве ровное углубление. Ученики сначала наблюдали за ним издалека после чего начали подходить ближе, чтобы лучше рассмотреть. Фирмус сидел на своем месте, ожидая, пока Ривус сам к нему подойдет и скажет, что нужно делать, потому что его заготовка отличалась от остальных. К концу урока у всех в руках была кедровая ложка с красивой резной ручкой, а у Фирмуса изящный кораблик. Глаза учеников радостно блестели. Они смотрели на свои изделия, не веря, что сделали их сами. Урок окончен. Каждый из вас сумел превратить кусок дерева в нечто особенное. Вы все молодцы, похвалил учеников Риус. Мама, мы с отцом выковали мой первый настоящий меч, и я сделал с дедушкой деревянную ложку, воскликнул Мирум, бегая в спальню в одной руке держа меч, а в другой — ложку. За ним вошел улыбающийся Игнифер. Вид холодного оружия в руках сына меня больше пугал, чем восхищал, но Мироум хотел поделиться со мной своей радостью, и я не могла не поддержать его. «Красивый меч! И ложка тоже!» С улыбкой сказала я, внимательно рассматривая оружие в его руке. На рукояти меча была выгравирована надпись на непонятном мне языке. — А что здесь написано? — Сила в доброте, — гордо произнес сын. — Мне нравится. — Однажды я смогу поразить этим мечом Фирмуса. Я напряженно застыла не знаю, как реагировать на его слова. Игнифер меня опередил. — Фирмус не враг тебе. Как ты сын своего отца, так он сын своего отца. А я знаю его отца как преданного, надежного и храброго военачальника, который долгие годы верой и правдой служит королевству. Я уверен, что его сын обладает теми же качествами. — Он ненавидит меня и не уважает, потому что я меньше. — воскликнул мирум яростно сжав рукоять меча. — Уважение нужно заслужить. Стражи ценят не мощь тела, а мощь духа. Ты проигрываешь ему не потому, что ты слабее. Ты хорошо подготовлен. Ты проигрываешь, потому что не веришь в свою победу. Сын на секунду задумался. — А если я смогу его победить, он станет меня уважать? — Да, станет. Но будет ли он тебе другом, зависит только от тебя. — Он никогда не будет со мной дружить, — усмехнулся Мируум. — Потому что я не кабан верности и преданность в его крови он примет тебя тогда, когда ты примешь его ты сам выбираешь кем себя окружать друзьями или врагами